Глава 11. Тётя стучится в дверь моей спальни как раз в тот момент, когда я устраиваюсь в постели с учебником истории. Входи. Твой чай, говорит она, вплывая в комнату в длинном льняном платье цвета речного песка и с пиалой в руке. Вместе с ней в помещение врываются ароматы душицы, валерианы и корней лекарственного имбиря. с упаковкой и упаковкой которых она занималась весь вечер. "Ты так любезна", говорю я, приподнимаясь на подушках. Ингрид садится на край моей кровати, подаёт чай и оглядывает комнату, погружённую в полутьму с тех сторон, куда не льётся свет ночника. Цвет её глаз меняется с коричневого на жемчужно-серый, точно так же, как обычно меняется цвет опала на её перстне, когда она печалится или злится. А взгляд тёти буквально кричит о безмерной тоске по прежним временам, по бесpeчной молодости в компании моей мамы, разумеется. Как же ты тут ночевала одна, детка? Её обычно звонкий, заливистый голос сейчас звучит глухо. Я делаю глоток ароматного напитка и ощущаю специфичный мускатный привкус на языке. Дягиль. Мне было не страшно. Признаюсь, я удивляюсь самой себе. И, кстати, даже бессонница отступила. Это всё реинвинт, замечает она, качая головой, её кудрявые волосы рассыпаются по плечам, будто хрупкие колоски пшеницы. Место силы. Ты о природе здешних мест? Она тебя вдохновляет? Мои пальцы обнимают пиалу и согреваются от её тепла. Здесь особая земля, улыбается Ингрид. Она раскрывает скрытые таланты, потому и люди здесь живут особенные. На ее щеках отмечаются глубокие озорные ямочки. Не все, конечно, но скоро ты все увидишь и сама поймешь. Я делаю еще глоток. «Ты говоришь загадками», — тетя кивает, — «просто ты особенная Нея». «Почему?» — хмурюсь я. Ингрид, нежно улыбнувшись, гладит меня по плечу. «Есть вещи, которые не расскажешь словами. Ты должна сама понять. Этот город сам тебе всё объяснит». Хм, мой взгляд погружается в напиток, в котором танцуют крошечные чаинки и мельчайшие части соцветий. «Это как-то связано с моими снами? Они что, пророческие?» Тётя снисходительно вздыхает. Иногда сны больше, чем просто сны. Она принимает из моих рук пиалы и ставит на столик. Я чувствую, как её руки заботливо подтыкают одеяло, вижу её лицо, как через мутное стекло вижу перстень, а пол становится почти белым. И мне так хорошо. Никакой бессонницы, я просто медленно погружаюсь в обоюкивающий сон. Шкатулка с красным бархатом на потёртой столешнице, слабый свет через винтажное окно, закруглённое сверху, с камья с каменным основанием, точно как в парке, чёрный кот лениво вступающий по ней своими мягкими лапами. Я не знаю, что это за место, но мне тут хорошо. Сажусь на качель, обхватываю пальцами цепи и раскачиваюсь. Вдалике жёлтый диск садится за острый гребень чёрной горы, и закат разливается красным. Кажется, будто солнце поранилось и истекает кровью. Так много крови, что она растекается, затапливая горизонт и окрашивая собой макушки вековых елей. А потом я вижу лицо Сары. Она расплетает волосы и вынимает приколотые ниже пробора сиреневые пряди. кладёт на стол финички, браслеты, часы, всё, кроме тонкой красной нитки, та остаётся с ней. Я вижу, как она кружится словно в безумном танце, и её фиолетовое платье кружится куполом вокруг её ног. А затем оно вдруг превращается в лес, глухой, тёмный, высокий, без конца и края, где-то над головой кричит ворон, и этот крик точно зов. Я срываюсь с места и бегу на него. Куда сама не знаю. Бегу, пока не замечаю мелькающее впереди жёлтое пятно. Что это? Оно движется быстро, и мне его не догнать. Но в этот момент я запинаюсь и падаю на землю. Поднимаюсь, чтобы рассмотреть найденное в траве и в свете луны вижу красную лаковую туфельку. Стина? шепчу я, вглядываясь в тьму. Это она, та пропавшая девушка. Стина? кричу, вставая. Но беглянка движется быстро, а затем и чаще раздаётся душераздирающий крик. И я просыпаюсь. В школу я прихожу с ощутимым волнением. Чем бы ни были эти сны, мне нужно поговорить с Бьорном, чтобы всё выяснить. Если он не захочет рассказывать правду, я поведаю всем в школе о том, что видела. Сара, нащупав рукой едва завидев на пороге новую знакомую. А, привет. Она поднимает на меня взгляд. Как дела, Анна? Её смоглое лицо выглядит усталым, а глаза покраснели и слезятся. Всё нормально, а у тебя? Интересуюсь я. Плохое утро? Мы вместе идём вдоль коридора. В ближайшее время никаких кладбищ, вздыхает Сара. Всю ночь снились кошмары, жуть какая-то. А мне снилась ты. Правда? Девчонка скептически хмурится. «Ага», — улыбаюсь я, поправляя лямку сумки. «И что я делала в твоём сне?» «Танцевала». Сара морщится. «Уж лучше кошмары». И мы смеёмся. «А какой у тебя урок?» Спрашиваю я. «Музыка». Её передёргивает. «А у меня домоводство». «О-о-о!» — многозначительно тянет она. «Что? Кали не любят мастерить своими руками?» колотить табуретки и стряпать пироги? Сара закатывает глаза. Это не то, чему я мечтала научиться в школе. И всё же, стой. Она останавливает меня рукой. Мы замираем у дверей кабинета директора, за которыми слышатся напряжённые голоса. Но нужно что-то делать, опросить учеников ещё раз, требует женщина. Моя дочь была на площади с компанией ребят, а потом просто исчезла. Неужели никто её не видел? Послушайте. Мужчина в форме выставляет вперёд руки. Давайте обсудим всё спокойно и в другом месте. Он высокого роста, у него светлые волосы, обветренная бледная кожа и глубокие синие глаза. И его лицо почему-то кажется мне знакомым. Вы ничего не делаете для того, чтобы найти нашу дочь, возмущённо восклицает ему в лицо второй мужчина. Этот разговор не для стен школы, господин Мёллер. пытается примирить их директор. В следующую секунду секретарь закрывает перед нашими носами дверь в приемную. «Должно быть, это родители Стины», — тихо произносит Сара. «А тот в форме?» «Начальник полиции, Хельвин». «О, ясно. Я сглатываю. Значит, это отец Бьерна». «На следующей неделе весенний бал, ты уже нашла о себе пару». спрашивает Сара, когда мы сворачиваем к лестнице. Бал? Я задумываюсь. Может, я и не пойду. Вот и я не собираюсь, хмыкает девушка, тащится в школу в шитовском одеянии. И ради чего? Чтобы посмотреть, как Лена Санберг выгуливает очередное новое платье, делает селфи на фоне своего кочка у вольте. И когда я начинаю хихикать, она пихает меня локтем. А вот, кстати, тот, кто стряпал лучшие пироги в прошлом году на домоводстве. Если надумаешь пойти на бал, то советую пригласить именно его. Я оборачиваюсь и вижу, как к нам подходит Микки. Сегодня он в тёмных брюках и вязаном свитере с эмблемой школы. Выглядит элегантно, и только коротко стриженные волосы с выбритыми на них линиями у виска, и спортивные кроссовки с красными носами выдают в нём рот. Бунтаря. Ладно, мне пора. Хлопает меня по плечу Сара и быстро уходит. Пока. Беспомощно бормочу ей вслед. Одёргиваю подол сарафана и убираю волосы за уши. Какая неловкая ситуация. Не знаю, куда деть руки, я складываю их в замок на груди и прокашливаюсь на всякий случай. Привет, говорю я парню. Мой голос похож на писк, а улыбка на нервный тик. «Привет», — глухо отвечает Микки. Подходит ближе и прячет руки в карманный брюк.